санатории. Глава 1. Автор Алексей Грибанов. Ссылка на группу авторов ВКонтакте в описании под видео. Конец апреля в этом году выдался довольно тёплым и дождливым, отчего молодые листочки и трава бушевали зеленью. Это обстоятельство Михаила радовало. Единственное, что его немного омрачало, Он не застанет дома майские праздники, так как директор, а попросту босс, отправил его в командировку. Выйдя из вагона на 230-м километре, находившемся между Славянском и Святогорском, он вдохнул полной грудью чистый воздух, наполненный запахом хвои и сосновых смол. «Да и фиг с праздниками! Кум и брат понимают, я ведь не по своей воле не буду с ними!» Зато тысяч баксов командировочных такое у меня впервые. Так это помимо месячной зарплаты. Вот только что это за санаторий, что так щедро отлистовывает кругленькую сумму? И это только мне. А Егорычу сколько же директор по имеет на мне? Пахать, конечно, придётся за такие-то деньжищи, но оно того стоит, рассуждал мужчина, направив взгляд за угол одноэтажной постройки. пару шагов, и он вышел на небольшую площадку, выровненную слоем щебёнки, на которой в тени высоких сосен стоял крутой чёрный джип. Михаил огляделся вокруг себя. Синие Жигули, в которые села молодая пара, уже отъезжала. Ещё одна, только пожилая пара, вышедшая, как и он, и молодые люди на этом же ДД пункте, направлялись по тропинке в лес. Значит, Где-то неподалёку должен находиться посёлок либо дачи. Около джипа стоял высокий мужчина кавказской внешности. Ну, если тут больше никого нет, кроме меня и крутиков, то они точно по мою душу, подумал Михаил и зашагал к ним. Доброе утро, Михаил. Душа сигарет у носком дорогих туфель, обратился мужчина. Да, А вы, Ренат Трофимович, он самый, прощу в машину. Сразу предложил тот. А сумку с инструментами схватился Михаил. Я же вообще вашего начальника предупреждал. Нужный инструмент у нас есть. Ренат Трофимович, со мной ток, к чему привык, и ни на что не променяю. Ай, что же это такое? Улыбнулся мужчина. Разводные ключи и пара универсальных. Это вам не китайский ширпотреб, блестящие и красивые, а на деле говно. Хорошо. Это ещё одно доказательство, что твой босс направил к нам не дилетанта и не алкоголика. Кстати, а как насчёт выпивки на рабочем месте? Сразу предупреждаю, у нас с этим строго. Выпить любит любой мужик, и я не исключение, но на работе не пью. Вот и здорово. Ты мне уже нравишься. Поехали. И можно просто гренад. 40 минут они двигались по асфальтированной дороге, окружённой со всех сторон то смешанным лесом, то сосновым. Попался один лишь посёлок. и один дорожный указатель с указанным расстоянием до пионерского лагеря – «Лесная песня». Михаил на протяжении пути не проронил ни слова, наслаждаясь природной красотищей. В Светогорске он отдыхал пару раз, но здешние места ни на йоту не уступали Светогорску. Он молчал, как молчал и водитель, и заказчик. Наконец джип свернул с асфальтированной дороги и поехал по грунтовой, которая, как змей, капетлёла среди густого смешанного леса. Солнце практически не пробивалось через плотность крон, отчего вокруг царил полумрак. Но вскоре смешанный лес постепенно редел, переходя в сосновый. Дневной свет стал ярче, а видимость чётче. Красота коричнево-оранжевые стволы, почва, устелённая сосновыми иголками, И зелёные лапы ветви, застывшие где-то высоко под небом. Никакого подозрения на что-то неладное у Михаила не было, только один позитив. Но до того момента, пока пока не задал вопрос чую-утро, что вот-вот они приедут к месту назначения. Ренат, а на какой стадии завершения ваш санаторий? В ответ минутная пауза. И как-то странно переглянулись водитель и заказчик. Он был запущен весной прошлого года. Весной? протянул Михаил, войдя в лёгкий ступор. Какие-то проблемы? Михаил не сразу смог ответить, так как пребывал в недоумении. Я Я думал, хмм, в санатории всего год. Блин, не понимаю, какие могут быть загвоздки в совершенно новых трубах и во всем остальном. Поправьте меня, если что. Ведь канализация и водопровод – все пластик. Разумеется. Ох и ах. Тогда в чем подвох? Какого лешего вы меня вытянули аж на две недели? Ты сантехник, Михаил. Рекомендованный нам приличным человеком. Вот ты и должен во всем разобраться. ответил Хатчик ровно в тот момент, когда из-за крутого поворота джип через открытый шлагбаум и охранный пост въехал на парковочную площадку санатория. Глаза Михаила уставились на П-образное трёхэтажное здание. В иной ситуации вид санатория и всё, что находилось вокруг, его привело бы в безумный восторг, но вместо этого его мозг окопашился в куче подозрений. Масло в огонь подливал тот факт, что при повороте на грунтовую лесную дорогу он не увидел указателя на присутствие санатория в этих сосновых чащах. На автомате Михаил вместе с заказчиком и водителем вылез из машины и держа в руках свою сумку, наблюдал за представившейся сценой. Как только их джип остановился, из двери здания как-то спешно вышел батюшка со своим помощником по цеху, они сразу же направились к заказчику. Доброго здравия, Ерофимович. Забубнил святоша, словно отпевал кого-то. «И вам отец Афанасий!» Проговорив, заказчик уперся в него взглядом, будто чего-то требовал. Провели обряд освящения, начиная с чердачного помещения и заканчивая подвалом. В каждой комнате поместили иконы. В бассейны и фонтан вмонтировали серебряные кресты, привезенные из Светогорской лавры. «Благодарю, отец Афанасий», — сказал Ренат, протягивая тому зеленые. «Мы же и на связи?» «Да, сын мой», — залепетал батюшка, не отрывая пылавших глаз от пресса баксов. «Если понадобится, с божьей помощью и его верного слуги, то бишь меня, и дьявола приструним». После увиденного и услышанного у Михаила возникло единственное желание — свалить нахер отсюда». И он бы это сделал, если бы в заторможенном состоянии не услышал голос, обращенный к его персоне. «Михаил, прощу за мной!» «Не-не-не, не сдвинусь с места, пока все мне не объясните. Зачем я здесь?» «И что освещал поп?» «Вернее, хера он это делал?» «Вы что, готовитесь к атаке упырей?» а Ренат, что было духу, рассмеялся. «Ха-ха-ха!» Но Михаилу показалось, его смех был неискренним, наигранным, что ли. Вы простите, но я ничего смешного не сказал. А ладно, всё равно от оставшейся части персонала ты услышишь сплетни. От оставшейся. А где остальные? Я даю хорошую зарплату сотрудникам санатория. Но после случившегося многие расчитались, и нам пришлось набрать новых. А случилось то, что одна клиентка, перебрав дозу, выпрыгнула из окна. Ахтёрша, точно я женщина, неожиданно скончалась от сердечного приступа. И не со всем, как потом выяснилось. Адекватная санитарка перерезала себе вены. Поползли суеверия, поэтому мы батюшку ей пригласили. У вас здесь В санатории клиенты долбятся наркотой, ошеломлённо спросил Михаил. Это заведение предназначено для очень-очень солидных людей. И мне глубоко похрену. С кем мужики приезжают к нам? С какими курицами проводят свой отдых? Что курят, что пьют, что принимают? Я всё сказал, что посчитал нужным. Единственный добавлю: Теперь мы тщательно проверяем своих сотрудников, чтобы больше не напороться на психофов либо слабых здоровьем. А теперь вопрос: ты готов отработать свои дни или тебя обратно отвезти на станцию? Через неделю в санатории прибудут клиенты, а у нас воняет дерьмом с унитазов. Бойлеры выделываются и краны капают. Тон заказчика как-то присмерил разыгравшееся воображение Михаила и под пристальный взгляд Рената, он ответил: "Ну да. Тогда пошли в мой кабинет и более подробно обсудим наши проблемы". Михаил сидел в кресле и внимательно слушал заказчика, попивая ароматный кофе, принесённый симпатичной девушкой. О левом крыле здания На первом, втором и третьем этажах находится номера клиентов. У подвальном этаже сауна, парилка и бассейн. Естественно, с комнатами отдыха. Туда, кроме обслуживающей персонала, хода никому нет. Твоя изначальная задача за оставшуюся неделю всё там проверить и устранить на палатке. В случае чего... А у помощь возьмешь Данилыча. Он у нас электрик. Понятно. Паровое крыло, подвал, прачечные, вентиляционные, слесарка, кладовые и так далее. Первый этаж, пищевой блок и столовый для сотрудников санатория. Процедурные. Второй. Массажные и оздоровительные кабинеты. Третий. Жилые комнаты персонала в центральной часть имеет два лифта: один для сотрудников, другой для клиентов. Первый этаж фойе, ресепшн, комната охраны, круглосуточный бар. Второй этаж развлекательный комплекс. В общем, что-то типа казино. Третий ресторан. И правая часть отведена отдельным коридором для моего офиса и комнаты отдыха. Всё понятно. С расположением, да. Я так понимаю, центральной канализации и водопровода нет. Совершенно верно. Случит, откуда им взять, если вокруг леса, дальше меловые горы. У нас две скважины. и в восточном направлении сливная яма на 144 куба. В ней надметки в 2,5 м глубины стоят фильтра и производственный насос, чтобы можно было откачивать определённый уровень воды. А в случае вынужденной откачки из уличного бассейна и фонтана идёт отдельная линия труб прямику у лес. Приличная сливная яма, и всё продумано до мелочей. Ой, стараемся дружить с природой. Михаил, вот тебе мой номер телефона. А сейчас подойди к администратору. Его кабинет у правым крыле на первом этаже под номером 1. Он поставит тебе на баланс временного сотрудника, уделит комнату и всякое разное. Сегодняшний день на адаптацию. А завтра за работу. А в случае чего обращайся к электрику. Данилыч тут усё знает. В экстренных случаях. Тьфу-тьфу-тьфу. Постучать по дереву. Ко мне. Данилыч, второй день не считая приезда колупаюсь. И ни черта не пойму. Зачем я здесь нужен? Всё в идеале. все ровное, все работает, как часы. По крайней мере, в этом крыле здания. Вот и бойлеры в порядке. Я больше чем уверен, в остальном здании все будет так же». Мужчина лет шестидесяти пяти внимательно, а скорее оценивающе взглянул на Михаила. Потом немного отошел в сторону и присел на поперечный чердачный брус. «Пока так и есть», — сказав, Полез во внутренний карман рабочего пиджака, а в его руках появилась плоская фляга. «Будешь глоток?» «Это спиртное?» Немного удивился Михаил. «Нет, ядреный корень, компот. Конечно же, спиртное. Моего собственного приготовления. Самогон, настоянный на облепихе». И, не дожидаясь ответа, отпил пару глотков. «Да». «Ой, крепак! Пятьдесят градусов!» «Но тут же нельзя!» «Похрен! Рафимович только с виду бразота! А так-то человек понятливый!» Михаил на мгновение призадумался. «Данилыч, а что означает «пока так и есть»?» «То и означает, что пока не началось блядство!» Все работает. А вот когда сюда наедет всякая мерзота, происходит кордебалет. Понажираются и мерещится у всякое. То свет глюкнет, то сосраль не воняет. Хотя некоторые явления я и сам не понимаю. Наверное, боженька противится этому блядству. Не санаторий, а бордель. В смысле? К какие явления? Ну, я сам-то не видывал и не слышал. Ну, девчата говорят, что в подвальном помещении странные голоса слышатся. Да и раз пять врубались рубильники в щитовой. Хотя напряжение здесь рассчитано у, с лихвой. Ренат говорил, что из прежнего персонала мало кто остался после трёх смертельных случаев. Э, Девки-то городские в основном, могут найти себе другую работу. Конечно, не за такие деньги, как тут платят. А мы-то издешние, вот и работаем в этом блядстве. Нервы-то у нас покрепше. Два вопроса. Нервы в смысле от того, что богатеи тут устраивают. И насчёт местных. Я пока сюда ехал, видел одну деревню и указатель на пионерский лагерь. И всё это далеко отсюда. Мужчина ещё раз отпил. Э, здешние места дикие. Только леса и горы. Все населённые пункты в южной стороне. э 80 км отсель. А на первый вопрос отвечу так. Ежели бы ты слышал, как орала одна шлюха. Орала, а потом слеганула из окна. У меня тогда у самого чуть крышу не снесло. Да ещё Валентина, хоть и толстая бабёнка, ну, добродушная. И та девчонка совсем молоденькая. Дура-дурой. Взяла и порезала себе вены. Скорее, из-за хахеля. Пусть этот наклеточный хрен сдохнет. Мудила, еродивый. Видывал я на своем веку немал трупов. Но чтоб таких... К-каких? Нехорошо сглотнул Михаил. Санаторий. Глава вторая. Автор Алексей Грибанов С открытыми глазами. И что тут такого? Ты просто их не видел. Расширенные до предела зрачки, словно они впитали в себя ужас. У него нервно дёрнулась губа, а лоб прорезали глубокие линии старческих морщин. Кстати, уж люхи которая выбросилась из окна третьего этажа, тоже были открыты глаза. Странное совпадение. Михаил почему-то не особо придал этому значения. Его больше заинтересовало другое. Ну, почему ты её постоянно называешь шлюхой? Михася, ладно, я пенёк старый. Но ты же молодой мужик, и тем более городской. Городских по физиономии различаю. Чё Ваньку валяешь? Кто ещё может приехать с толстолобиками и с их набитыми кошельками? Жён-то их, поди, в домах сидят. Охраняют семейное гнёздышко. Ждут их. А они тут устраивают торги. Приезжают с волота лечиться. Хе-хе, как же! У меня в голове бардак. Вот ты сказал о молодой девчонке, вскрывшей себе вены. Ренард же говорил о её неадекватном поведении. А что он тебе должен был втюхать правду-матушку? Это ты один такой смышлёный попался. Остальные либо держат язык за зубами, разрешили продолжать работать, либо ни хрена не знают. Просто какое-то подозрение влезло в голову. Сперва я не увидел дорожного указателя на данный санаторий. Потом выяснилось, что этому зданию всего год, а проблемы с коммуникациями. Но когда я увидел священника и услышал его разговор с Ренатом, тут-то меня переклинило не на шутку. Даже боязливо как-то стало. А ведь меня нелегко напугать. Я же, говорю, индивидуум. А ещё вопрос можно? Раз и пошла такая пьянка. Давай. Данилович, ты уж прости за пафос. Насколько я понимаю, чтобы сюда попасть, типа кастинг должен пройти. А ты как? Вернее, ну, в общем, здесь же серьёзные знания по профессии должно быть. Не просто присоединить розетку либо в распред коробке концы проводов собрать до кучи. Тут до хрена заморочек. Ты это к чему клонишь, леший? Ты же сам сказал, что местный. А в деревне я закончил вуз и работал электромехаником на ТЭС. После выхода на пенсию перебрался с женой в родительский дом в Николаевке. Жиль не тужили. Спокойствием и природой наслаждались. А потом одна дочка двойню родила. Вторая ещё одного внука. А с моей и бабкиной пенсии куда? А тут местный глава посёлка в гости зашёл с предложением мне подзаработать. Я-то его ещё с детства знаю. Правда, я удивился, что в этих местах построили санаторий. Но когда попал сюда, понял, почему он так далеко находится. Ладно, закрыли тему. Закрыли, так закрыли. Буж готов. Воздержусь. Ну-ну. Тогда пошли на обед, а там и до вечера рукой подать. За 6 дней Михаил проверил все системы водопровода и канализации. Всё в норме, как и должно быть по такому сроку эксплуатации. Он отчитался перед Ренатом. Тот в свою очередь дал добро на выходной, выпавший как раз на воскресенье, предупредив что именно в этот день начнут прибывать клиенты санатория, и что со следующей недели он будет работать в режиме ожидания, и что любую проблему должен очень быстро устранить, не напрягая своим присутствием уважаемых клиентов в случае, если таковые возникнут. Михаил был не женат и, воспользовавшись свободным временем, наконец переключил внимание на женский пол. Какое же было удивление Когда утром в коридоре столкнулся с симпатичной молодой особой, живущей через 4 комнаты от него. Как только она вышла за порог, он сразу же на неё запал. И было от чего. Формы её тела чертовски радовали глаз. Изначальная мысль с кем-нибудь познакомиться и провести ночь, после которой никаких обязательств, как-то резко отскочила. Взамен чаще забилось сердце. И предательски задвигалась грудная клетка. Что со мной? Застыл он, а глаза мельком осмотрели её руки. Обручального кольца нет, но это ещё не факт, что она свободна. Пару секунд он пребывал в замешательстве, но когда красотка подошла совсем близко, сработал инстинкт самца. Михаил мягко улыбнулся. Его улыбка Аккуратная чёрная бородка с усами, чёрные волосы и карие глаза это стопроцентный успех в знакомстве. Доброе утро, по-прежнему улыбаясь, поздоровался он. Доброе. Михаил снова застыл, когда её зелёные глаза соприкоснулись с его взглядом. Они были настолько безупречны и красивы, что у него аж перехватило дыхание. Но и в то же время они выражали такую безразличность, Что ему стало не по себе? Мимолётное искрешение взглядов оборвалось, и девушка пошла дальше по коридору. Почему? Почему не сработало? Почему в них полное безразличие и опасение? И я что, похож на маньяка? Нет. Дело не во мне. Явно не во мне. Тогда в кому ли в чём? Весь день и вечер Он только об этом и думал, и никак не мог отделаться от ее образа. Он ждал нового утра, чтобы якобы опять случайно ее повстречать. Время начала работы никто не отменял, и поэтому последующие два утра он ее видел, и каждый раз с замиранием сердца ожидал чего-то сверхъестественного, но зря томил себя такой надеждой. И вот, проснувшись в среду задолго до будильника, Михаил настраивал себя на конкретные действия, одновременно наслаждаясь царившей вокруг тишиной. Чистя над умывальником зубы, мысленно согласился с Данилычем. Санаторий – это лишь ширма. На самом же деле в этих стенах происходило самое настоящее блядство – толстосумы. Чиновники и депутаты местных разливов всю ночь до самого утра жрали, бухали, парились с голыми барышнями в сауне, и не исключено, что баловались наркотой. При этом профукивая немалые деньги на казино и на прихоти своих любовниц, а утром до полудня поправляли потерянное здоровье, откисая в лечебных грязевых ваннах, на процедурах и массажах, а вечером всё возвращалось на круги своя. Михаил махнул головой, опять же мысленно возвращаясь к цели знакомства. Он закрыл воду ровно под зазвеневшую мелодию мобильного телефона. Мужчина быстро вошёл в единственную небольшую комнату, не считая ванной, и поднял телефон с тумбочки. "Да, Егор Иванович", заговорил он с администратором. "Понял, хорошо. Сначала мужской туалет на первом этаже, а потом левое крыло. Запомню". «Тридцать второй и восемнадцатый номера!» Отключив связь, нервно проговорил. Началось! Порождав полчаса, в спешке схватил рабочую сумку и вышел в коридор. Теперь уже не спеша, закрывая дверной замок ключом, он поглядывал то на часы, чтобы не опоздать, то вглубь коридора, высматривая за начавшимся движением сотрудников, ее... Минутная стрелка ручных часов перевалила за 7 минут девятого. Блин, выразился он про себя и быстро направился к лестнице, чтобы спуститься в подвал с слесарной мастерской за тросиком для пробивки канализации. Поднявшись на первый этаж, повесил на туалетную дверь табличку: "Ремонт". В самой туалетной комнате по очереди стало осматривать шесть кабинок с установленными унитазами. Смыв третий унитаз. Вода в колене слива забуркло, но прошла по канализационной трубе. Воздало таким смрадом, что ему пришлось Настиш открыть окно. Смыв четвёртый. Вода повалила с унитаза, растекаясь по полу вонючей лужей. Не медля, он размотал пробивочный тросик и начал загонять внутрь унитаза. Тросик беспрепятственно прошёл колено. Гофр шлангу и вошел в отверстие сотой пластиковой трубы. И ему даже не пришлось прокручивать тросик. Все шесть метров его длины прошли словно по маслу. Михаил, вытянув тросик, смыл, и снова вода полилась из унитаза, заполняя комнату мерзким трупным запахом. «Сука!» Надрывая горло кашлем, мужчина побежал к открытому окну. «Что за херище?» такого не должно быть. Он потянулся к мобильнику, решив позвонить Данилычу и попросить того о помощи, пропихнуть 15-метровый тросик, хотя на сто процентов знал, что трубы абсолютно чистые. В ожидании вызова достал из кармана носовой платок и прижал его к носу и рту. «Где ты, бляхомуха, Данилыч?» – нервно проговорил после третьего набора вызова. Михаил в уме прокрутил все схемы канализационной магистрали, просмотренные в плане здания. А основные стояки идут без поворотов и сходятся в отдельных колодцах. Те, в свою очередь, соединяются в общий, с которого 150-я толстенная пластиковая труба уводит к сливной яме. В самих же канализационных трубах повороты имеют 45 градусов. В таком положении даже полывая трёпка проскочит. Как новые трубы могут забиться? Стоп. Может, ём мы набрано под завязку и произошёл воздушный затор? Бред. Самоем имеет приличные размеры, плюс насосы и электронные датчики, срабатывающие при определённом объёме стоков. Бред и мистика. Он ещё раз набрал вызов. А электрик упорно не отвечал. И тут неожиданно свершилось чудо. Вода, замершая у краёв унитаза, забулькала, выпуская воздушные пузыри и водоворотом ушла по трубе. Михаил, не понимающий, посмотрел на дверь раскрытой кабинки. Он подошёл к ней и заглянул внутрь, пялись на пустой унитаз. Мужчина хотел было громко выразить всё, что думал об этом феномене. а затем включить вытяжной вентилятор, чтобы избавиться от смердящей вони, но притих. Он вслушивался в голоса, доносившиеся за перегородочной стенкой из женского туалета. Чтобы лучше слышать, тихо подкрался к общей душевой. Одна из девушек явно была чем-то напугана, а когда он затаил дыхание, распознал голос той, кого утром так ждал. Снежан, хреново выглядит. Давай, выкладывай, как на духу рас начала. Михаил понял, что пропустил часть разговора. Оксана храпела как не в себя. Я долго ворочилась, а на часах только 5:00 утра. Я встала и решила спуститься в фойе, чтобы выпить стаканчик кофе и посидеть у фонтана, уж лучше насладиться пением птиц, чем храпом сожительницы, раз уж сна не было. Боже, мне прям везет с соседками по кровати. Марина перерезала вены на запястьях. Оксана под утро убивается храпом, да еще и эти ночные гулянки клиентов сводят с ума. В общем, я спустилась и подошла к кофейному аппарату. Охранника не было. Видать, Саша пошел покурить к шлагбауму и поболтать с другим охранником, и тут... Я почувствовала чьё-то присутствие и... Словно сквозняком и было мои ноги. И? Протянула Лида, меняясь в голосе. Я оглянулась. Смотрю, сидит. У меня пальцы сами разжались и стаканчик кофе полетел вниз. Кто сидит? Голос женщины немного задрожал. Валя! Та самая толстая вохтёрша. На чём сидит? Ни на чём. Просто в воздухе, на том самом месте, откуда её забрали в Морг. Снежана, это всё нервы. Нет. Я её видела, как сейчас тебя. Ты меня пугаешь своим выражением лица. Она со мной говорила. «О чем?» Голос Лиды стал тише, словно та боялась, что ее вопрос еще кто-то услышит. «Убирайтесь отсюда, пока у вас есть время!» Неожиданно у Михаила в руке зазвонил мобильный телефон. Он отскочил от стены и, подскользнувшись, свалился прямо в вонючую лужу. «Вот дерьмо!» – непроизвольно выкрикнул он. Одной рукой сжёг мобилку, другой уперевшись о пол, выбравшись на четвереньках на сухую плитку, выкинул мокрый носовой платочек и ответил: "Слушаю, Ренатрофимович". Тот явно был не в себе. "Михаил, куда вы все поднявались, твою мать? Мы «Того, гляди, в обморок попадают! На кухне задымились электропечи! Чем кормить всю эту толпу? А эта пердила не отвечает на звонки! Дай этому бурати на трубку!» Сейчас его кавказский акцент просто зашкаливал. Михаил сел на задницу. «Дело в том, что его со мной нет, я сам звоню!» Зумер идет, но он не отвечает. Вот долбанный Папа Карло. А что у тебя с канализацией? Пробил, вырвалось у него, но... Указанные номера проверил, что там с кранами в умывальниках. Пока нет, я с этим туалетом... Ой, чем вы занимаетесь? Бегом у 32-й и 18-й номера. Ренат отключился от связи. А Михаил в заторможенном состоянии ещё какое-то время сидел молча. Переодевшись в чистую робу, Михаил устранил неисправности кранов, при этом удивился, какой силой должен обладать человек, чтобы скрутить новые кран-буксы в смесителях. В 11 часов снова позвонил ему Ренат и приказным тоном потребовал прибыть в левое крыло в подвальный этаж, в сауну. Когда Михаил появился, Ренат вежливо извинялся перед офигевшими клиентами, которые от гнева готовы были разобрать по кирпичику это здание. В горле у Михаила запершило от уже знакомой ему трупной вони. И лишь когда администратор вывел клиентов, Ренат обернулся к нему, прикрывая ладонью нос. Он едва сдерживал свой кавказский пыл, чтобы не разорвать сантехника на куски, прослушивая его объяснения. Тот указал свободной рукой в сторону небольшого бассейна. Какая пシナ! Здесь сдохло и завонялось. Михаил подошёл к краю парапета и уставился непонимающим взглядом на коричневую жижу. Вместо прозрачной воды. Это что такое? Не знаю, но скорее всего из слива, с которого каким-то непонятным образом пошла канализация. Что здесь творится? Для чего я тебе нанял? Повышать на меня голос не надо. Я сам ни хера не понимаю, что происходит. Чьи это козни? Надо проверить вашу яму. Наверное, в ней причина. И если же не в ней, то на хрен разбирайтесь сами в этом дурдоме. А я свалю. Миша, иди. Выдержанно проговорил Ренат, а затем обратился к своему водителю и, как оказалось, к начальнику охраны. Витя, Ты, Данилыча, ты искал? За территорию санатория он не выходил. Он что, испарился? Бери парней и ищить его на чердаке, либо в подвале. Набухался и спит. Да, и ещё, успокой девочек. Михаил не спеша брёл по огромной уличной территории санатория, направляясь к восточной стороне высокого кованого забора. где находилась калитка. Проходя мимо бассейна с шезлонгами и беседками, он покосился на жизнерадостную толпу, состоящую из мужиков и молодых особ. Они наслаждались и веселились, купаясь в бассейне и распивая дорогое бухло. А в стороне стояли несколько парней и девушек из обслуживающего персонала, скромно поглядывая на веселье, готовые в любой момент выполнить указания клиента. Сука, как меня всё достало. Я в шоке от сегодняшнего представления шоу по ковырясе в говне. Сука, если эта рожа ещё раз на меня наорёт, я ему вдыхало заряжу и чихать мне на его начальника охраны. Он перевёл разговор вслух на другую тему. Я впервые сталкиваюсь с таким абсурдом. Будто будто в этом здании разгуливались призраки. Он резко остановился. Призраки. Мужчина вспомнил утренний разговор девушки и женщины в туалете. Потом всплыли слова Рената, что кто-то кошмарит в подвале, в котором сошло с ума электричество, и вдобавок разговор с Данилычем об открытых глазах умерших в этом санатории. Неожиданно предательски громко прокричала какая-то лесная птица. И поду порывистый ветерок его передёрнул. Михаил задрал голову, осматривая в видимые глазу вершины меловых гор, а затем сквозь кованые решётки забора настороженно направил взгляд в глубь леса. В этот момент вся красота этих мест как-то потускнела, обритя зловещий, пугающий вид. А может, действительно здесь призраки? От этой мысли его волосы на затылке самопроизвольно зашевелились. Надо осмотреть яму и не думать о всякой хрени, голос напроговорил, поднимая самонастрой. Он пошёл вперёд, уже у самой калитки остановился и достал из кармана ключ, взятый у охраны. Он протянул руку к замку и увидел щель. Между железной стойкой и калиткой, взявшись за ручку, потянул на себя дверь. Та да легко поддалась. Странно, но она должна быть закрытой, да и ключи только у охраны. Снова заволновался Михаил, покрываясь мурашками. Продолжение следует.